Глава шестая Сквозь воздушный поток Высокая железная дверь подвала была открыта настежь. У двери в полутемном подвале сидел Никита, посасывая трубочку. — Ветер загнал, отсиживаюсь вот, — объяснил он Тюменеву.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 «Я вас не держу!» — ответил неистовый старик, и, скрючившись еще больше, стал пробираться вперед. Идти против течения бешеного горного потока было бы нетруднее, но Тюменев шел. Мог ли вернуться Аркусов? И, цепляясь друг за друга, друг друга покажет,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 — Плохой помощник. Придется нам здесь переждать до вечера. — Глупости! — возразил Тюменев. — Молодушие. Осталось совсем немного. Видите, уже крыша дома виднеется. И если идти через открытую поляну трудно, то мы переползем ее. Я впереди, и вы в кельватере. И Тюменев...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 — подумал Тюменев, храбро пересекая поляну.